Глава 5: 7 ноября. Мир Белазов, Поселок. Люди! Услышал я сквозь сон чей-то хрип. Люди! Блять, мне так хорошо и сладко спалось. Снилась светка и Булат. Мы на острове. Светка у костра что-то готовит. Булат носится по берегу, как обычно, весь в листве и репейниках. Люди! «Слива, заткнись нахрен!» — раздался другой голос. Кажется, это немо был. Затем грохот, и что-то разбилось. Походу, он в него что-то кинул. «Пацаны!» Все, я окончательно проснулся. «Слива, млядь!» — зашипел я на него. «Саня, воды! Дай воды! Я сейчас сдохну! Эта самогонка убивает наповал!» Я открыл глаза сфокусировал свой взгляд и прислушался к своим ощущениям. «Точно, сушняк, пипец!» Рядом на кровати стонет и мучается от жажды слива. Дальше в каком-то кресле лежит няма. Рядом стоит его пулемет на сошках. Поводив взглядом по комнате, увидел, что никакой тары с водой тут нет. Только вон на тумбочке несколько пустых кружек стоит. «От же, млядь, слива сейчас достанет, хотя я тоже пить хочу!» И тут. Дверь рывком открылась, и на пороге появился довольный, веселый и чё-то жующий полукет. Походу, очередную шоколадку точит. Да, он же вчера не пил. Походу, он услышал вопли сливы и пришел к нам. «Полукет, братишка!» — жалобно заныл сливы, увидев его. «Принеси водички, иначе мы сейчас сдохнем!» Тот кивнул и испарился. Вернулся он секунд через тридцать, в одной руке у него было ведро с водой во второй здоровенный черпак. Протопов к сливе, поставил ведро перед его кроватью и сунул ему в руки черпак. «Пей!» — коротко сказал сластена и тут же пошел на выход. И откуда только силы появились? Мы тут же схватили по кружке, вернее, я и слива. Няма схватил черпак, и мы стали пить. С каждым глотком я чувствовал, как ко мне возвращается жизнь. Ох! выдохнул слива, выпив, наверное, кружек пять. «Жизнь налаживается». «Точно слива!» Довольно падая назад в кресло и ставя ведро на пол, произнес "Нема. «Сейчас бы еще пивасу, и вообще было бы замечательно!» «Только сейчас я их как следует рассмотрел. Морды у обоих помятые, опухшие, да и у меня, скорее всего, так же. А самогонка-то реально убойная была!» крякнул Нема. «Да уж, самогонка действительно была хороша». Васьки притащили вино, а слива, с колючим, эти два кренделя приперли 30-литровый бедом с самогонкой. Я, как его увидел, мне аж плохо стало. Уж не знаю, выпили мы вчера его весь нет, но бухали все. Даже малыша кажись, и то напоили. Я не знаю, кто как потом расползался по своим кроватям. Я ушел пораньше, так как меня рубить стало не по-детски. Усталость, сказалось. А ужин действительно был великолепный. Женщины постарались на славу, все наелись прямо от пуза. «Ладно, мужики», — так же поднявшись, сказал я, — «умываемся и пошли похаваем чего-нибудь. Странно, что тумана еще не слышно. Обычно он орет, как раненый рогач, а тут тихо». «Мне кофе», — тут же обрадованно сказал Слива. «Вот сейчас пойдешь и сделаешь», — кнул я в него пальцем, направляясь в ванную. «Чё я-то сразу?» «Потому что я твой начальник!» «Эксплуататор ты!» «И мне кофе-слива!» Добавил Няма. «А ты, Няма, делаешь бутерброды!» Весело крикнул я уже из ванной. К десяти утра мы все собрались в столовой. Там уже хлопотали вчерашние женщины и готовили нам завтрак. Мы их благодарили как могли. Они же тут вчера и порядок наводили, и сейчас вон завтрак готовят. Несмотря на количество выпитого, никто из нас не мучился с похмелья. «Видать, и самогонка хорошая, и вино, и воздух тут другой. Нам оставалось только дождаться наших пацанов и тронуться дальше в путь по направлению к базе. И я был абсолютно спокоен, спокоен на предмет того, что тут неожиданно могли появиться бандиты с базы. До шахты от той базы в горах слишком далеко. Может быть, только сейчас они до нее добрались. Пока туда-сюда, это еще время. Наши тут все равно быстрее появятся». «Едут, пацаны!» — радостно заорал Слива, ввалившись на кухню где-то в полдень. «Наблюдатели доложили!» «Ну, наконец-то!» Я не спеша встал с кресла, на котором сидел, и вышел во двор дома. Не спеша дошел до площадки около озера. Там скромно стояли в сторонке два наших трофейных трактора и несколько мужиков. Кажется, с черепом. Чего-то там в них крутили. Со всех сторон поселка к этому озеру быстро шли или бежали люди. И те, кто тут уже был, и шахтеры. Вон, я несколько знакомых лиц увидел. Видать, новость о том, что к нам наконец-то едет конкретное подкрепление. Мгновенно облетел весь этот небольшой поселок. Я даже примерно себе представлял, какой сейчас шок испытают эти люди и указы. А нет, вон рейдеры тоже подгребают. Малыш топает в нашей цифре стучей. Надеюсь, крот с чубом предупредили наших пацанов про рейдеров. «Быстрее, мужики!» — заорал кто-то сзади меня. «А то самое интересное пропустим!» Повернувшись, увидел, как из двора соседнего дома выбегают наши мушкетеры. Причем упырь чего-то жует на ходу, а следом за ним выбежал полукет и не спеша вышел в Атарий. Он также не спеша закрыл калитку, поправил свой меч на боку, с которым не расставался, и направился к нам. «Ну, где они, млять? Нетерпеливо пританцовая на месте суетился слила. Терпение, мой друг, терпение, спокойно ответил ему Няма. Между тем, народу тут становилось все больше и больше. Народ все собирался и собирался, нам даже пришлось забраться на небольшой пригорок. Вон я видел мелькнувшие головы тумана и грача, но потом они исчезли в толпе. Спустя минуту из-за поворота показался наш монстр. Вот эта тачка! Я прям даже как-то соскучился по нему. Когда здоровая 16 машина появилась во всей красе, народ разом ахнул. Я то и дело слышал крепкие выражения окружавших меня мужчин. На прицепе у монстра были две 88-миллиметровые пушки. Следом за ним ехали два десантных грузовика в нашем пустынном камуфляже, каждый из которых также тащил по пушке. Затем два пустынных порше, три больших баги с прицепами. Три черных плаща, тоже с пушками, и, кажется, пять или шесть джипов в Чароке. Плохо видно было, так как машины заняли всю эту площадку. И тут толпа взорвалась. Народ начал орать так, что я реально охренел. Крики были, как в карьере на гонках. А затем из этих тачек посыпались наши бойцы. Много. Я даже сосчитать их не мог. Но человек 60-70 точно. «Вот это сила!» с уважением в голосе произнес Няма. А дальше? Дальше произошло то, чего я прям вот точно не ожидал увидеть. Все бойцы высыпали из тачек и тут же собрались в две шеренги. «Саня, иди!» подтолкнул меня слева, прям как тогда в Азисе с немцами. «Пойдем, Слима, в строй!» сказал Няма, поднимая с земли свой печенек. «Вот нахрена он сюда с ним приперся? Слышал же ведь, что наши едут. Пошел! Наши, кто был тут, тоже быстрым шагом направились в эту шеренгу. И, млядь, сначала малыш, а за ним и остальные рейдеры направились туда же. А потом и еще несколько мужиков с оружием также скромно встали в сторонки. грачи и туман уже стояли перед строем бойцов, ждали, пока они все построятся. Не иначе опять все круто строил. Точно, вон он, равняет некоторых бойцов и рейдеров, которые, по его мнению, далеко вышли из строя. Народ разом притих. Охи и ахи от увиденных тачек. А потом и бойцов в полной боевой экипировке. Тут же стихли. Ну, а потом... Крот, чеканя шаг, подошел к нам троим. Я уже стоял вместе с Туманом-играчом. И вся эта картина повторилась. Количество бойцов, количество тачек, бла-бла-бла-бла, готовы ехать и всех мочить. Тут уже Крот от себя добавил. Мля. А потом Туман поприветствовал пацанов. На параде были когда-нибудь? Или по телеку видели, как приветствует командира? Так и тут было. В общем, все по высшему разряду. «Равняйсь! Сверну!» — ревкнул туман, набрав побольше воздуха в грудь, и шеренги стали еще ровнее. «Через полчаса отправляемся! Всем слушать Александра!» «Мля, меня? Че говорить-то? Я прям в ступором впал. Скажи им что-нибудь!» — сквозь зубы сказал мне грач. «Ты же у нас шеф!» Десятки взоров устремились на меня. Ну, пацаны! «Ну, млядь, удружили! Ну, засранцы! Я и не готовился, вот же блин!» «Здорово, бойцы!» — лепнул я первое, что пришло мне на ум. «Здравия желаем, шеф!» Хором ответили стоящие напротив меня крепкие молодые парни. «Охренеть еще раз!» Мне показалось, что мушкетеры орали громче всех, а рейдеры, немного замешкавшись, вон бошками своими пару раз кивнули. «Они тоже охренели от этого представления!» Дальше я опять что-то заорал, типа «Молодцы, что прибыли в качестве помощи и подмоги!» Бойцы стояли и пожирали меня глазами, внимательно слушая. «Вольно!» Вспомнив, что и как делают туман с грачом, вновь заорал я, как умалишенный под конец своей спонтанной речи. Я-то не военный человек, ну, в отличие от пацанов. Почему-то вспомнился Нагиев из кино, когда он орал «Вы все говно! Калаш мне взад! И тут армия тротил меня в жопу!» Но, естественно, я этого орать не стал. Боюсь, не так поняли бы. Хотя приколоться хотелось, так и хотелось зарать. «Вы уже не гомики, а настоящие мужики! Разряд мне в ванус! И с вами тут не будут нянчиться истребитель меня в ангар!» Бля, вот так удружили отцы-командиры. Стоят вон, оба, лыбятся, особенно туман, засранец. «Грач!» — сквозь зубы также позвал я его. Тот быстро въехал, стоя лох и что говорить еще не знаю. «Разойдись! Проверить машины, перекусить и оправиться! Через полчаса выступаем!» — рявкнул он. «Здорово, пацаны!» — заорал «Откуда ты, строя слива!» «Все! Слава богу! Все полезли друг к другу обниматься. Вон туча с клепой уже знакомит малыша с нашими пацанами». «Кто это придумал, вашу мать?» Резко развернувшись к туману с грачом, спросил я, кипят от «Он?» Тут же сдал тумана грач, ткнув в него пальцем. «Да ладно, Сань!» — заулыбался тот, приблизившись ко мне и зажептав на ухо. «Зато каков эффект! Местный точно охренели!» Еще как охренели!» — кивнул я, посмотрев на стоящих с открытыми ртами людей. «Я тоже охренел! Вы хоть предупреждайте!» Ну а дальше я также начал жать руки и приветствовать ребят, многих из которых очень хорошо знал. Честно, я был нереально рад всех видеть. Но, блин, с этим строим, и шеф... Да уж, поймали они меня, конечно, хорошо. Растерялся я, как девочка перед первым сексом. За эти 30 с небольшим минут мы поговорили с нашими пацанами, рассказали им про наши приключения. Да уж, мужики впечатлялись по самой неболуся, особенно от рассказов о том, как мы на поезде ехали. «Апрель, как там дела с заводом-то?» — спросил я у него. «И чего ты вообще сюда приперся? У тебя же другая задача была». «Да ладно, Саш, не ругайся!» «Улыбайся», — ответил мне тот. «Я как раз у нас в ГДЛ был, когда Крот в институте появился и объявил сбор бойцов. В ЛОС на заводе процесс идет. Мы же тут на пару дней, не больше. Ничего страшного там без меня не случится. Да и размяться захотелось. Вот мы сюда все толпой рванули. Риф он со своими тоже сюда ринулся». «Да-да», — закивал услышавший апреля Риф. «Нам это облако уже вот тут!» Он провел рукой по горлу а тут природа у вас, горы, свежий воздух. — Ясно все с вами. На заводе там че? — спросил я у Апреля. — Народ набираем, — начал отвечать он. — Как ты и говорил, я взял некоторых людей и укасов с Палиуса, и они теперь все так же налаживают на этом заводе мадам Ти. Местные там, конечно, обалдели, когда узнали, что она нам сама свой завод подарила. — Боссы так вообще в небольшой ступор впали, — Апрель хихикнул. — Но ничего, все работают. Короче, покупаем оборудование, приводим в порядок цеха, вкладываем деньги. Нам же там нужно грузовики и автобусы начать выпускать. Там специфика по оборудованию немного другая. Но ничего, справимся. Все нормуль будет. У меня к тебе еще одно дело будет. Выслушав апреля, сказал я. Какое? Его улыбка тут же пропала с лица, и он напрягся. Да расслабься, успокоил я его. Тебе нужно будет наладить выпуск еще одной машины для местных. «Нивы, что ли?» Млять, Только и смог выдать я. «Точно, Нивы!» Засмеялся Риф. «Я же вам говорил!» «Мы и так и думали!» Поддержал Риф Апрель. «Эти дорогие тачки местным будут не нужны, а вот наша Нивка будет самое оно! Ты же нам сам говорил, что когда вы покончите с бандитами и животными, то будут развиваться деревни, и им будет нужна дешевая и надежная тачка!» «Ну да, говорил!» Кивнул я головой. «Будет тебе Нива!» — заверил меня Апрель. «На этом же заводе с грузовиками и будем выпускать. Я тебе больше того скажу. Наши инженеры и слесаря уже думают, как и что сделать, ну, чтобы у нее болячки устранить, и добавить на некоторую злые агрегаты надежности. Вернемся, я покажу тебе всю техническую документацию». «Ну и хорошо», — выдохнул я. «А Нива?» «Да, Нивка тут как нельзя кстати будет». Поговорив еще несколько минут, услышали команду на выдвижение. «Приезжайте к нам в гости!» «Протягивая нам руку, прощаясь», — сказал председатель. «Будем всегда рады вас видеть!» «Конечно, приедем!» — заверил его я, стоя около одного из Чироки. «Больно, место у вас тут хорошее. рыба -то в пруду есть?» «Конечно! Посидим, половим. Надеюсь, вы решите вопрос с этими бандитами». «Решим! Постараемся решить!» Нас провожало множество людей. Среди них были как освобожденные тут в поселке, так и шахтеры. Среди них нашлось 18 человек, которые решили поехать с нами. Все-таки у некоторых из них были свои счеты со всеми этими хватальщиками, рейдерами и остальными бандитами. Очень многие из шахтеров решили остаться тут, а что? Дома есть. Кому их не хватит, построить еще? Вон леса сколько вокруг! Лифт они тоже держат, и думаю, что он окончательно перешел под их контроль. Да, обязательно найдутся те, кто захочет вернуть свою собственность, но тут с такими боярами, надо же, как пацаны их назвали, разговор будет короткий, пуля в лоб. Святых и хороших людей и укасов, которые имели дома в этом поселке, не было. А поселок однозначно будет расти. Я уже знаю, что многие из шахтеров собираются ехать в Лос и другие города и привезти сюда своих близких. А сколько еще таких поселков возникнет? «Да множество. Не, с бандитами надо определенно кончать. Это мы уже проходили в нашем мире. Экономика получит такой толчок, что, мама, не горюй!» «Поехали!» — отдал короткую команду в рацию «Туман». Пара десятков машин, одна за другой, тут же стали трогаться с места. «Мы уезжали из поселка. Наш курс на эту большую базу бандитов, базу тех, кто не дает покоя жителям этого мира — тех, кто грабит караваны, курсирующие между городами. А потом, потом мы обязательно доберемся до этих больных ученых, которые выращивают больших зверей, нападающих на города. Как мы ни пытались, но мы так и не смогли узнать больше информации об этом институте. прям секретный объект какой-то. Известно только, что его также охраняют люди и укасы, и они тепло одеты. Ладно, мы знаем, где лифт, который ныряла эта теплоодетая охрана, переместимся через лифт, будем искать дальше, рано или поздно найдем, а если нам повезет, то и языка какого возьмем. Кстати говоря, мы так и не придумали, какую нам дать информацию, чтобы эти бандиты все собрались на базе. Также и не придумали, как это сделать. Но, по нашему общему мнению, сейчас их там должно быть много. Как-никак сейчас сезон дождей, и вся эта кодла отсиживается на своей базе. Даже если часть их и сидит где-то по своим норам, то все равно их век будет недолго. Уничтожив их основную базу и припасы, мы превратим их в изгоев. Не в партизанов, а именно изгоев. Караваны начнут более спокойно курсировать между городами, и обязательно найдутся те, кто начнет охоту за уцелевшими бандитами. Да и мы приложим к этому руку. Правда, сначала надо узнать про верхушку. То владелец той же шахты, то построил и содержал этот поселок, то это все финансировал, и так далее. Устраним их, будет проще. А уж когда зверей не будет... Ах ты ж, млядь! От таких перспектив у меня и у некоторых ребят, которые начинали свой бизнес в этом мире, кружилась голова. Через два часа езды Туман отправил парочку машин за вездеходом. Ну, а мы продолжили свой путь дальше. Ехать нам весь день и еще завтра. Так как мы делаем крюк, сначала едем в сторону шахты, Не доезжая до нее пару десятков километров, останавливаемся. Дальше разведка, если туда приехали такие бандиты с базы. Ждем их и мочим. Ну, а если никого нет, то так и едем к базе. Проводники у нас были хорошие, да и сами мы уже неплохо ориентировались. Несмотря на огромное пространство между поселком, базой и шахтой, дорог тут особо-то и не было. В любом случае пересечемся с ними. Сейчас мы сила, огромная сила. Нас больше ста человек. Все хорошо вооружены и обучены. Даже эти люди, которые вызвались добровольцами и едут с нами, и то имеют воинскую подготовку. Да и в бою на шахте они повели себя достойно. Также с нами едут все шесть рейдеров. Наши пацаны восприняли их совершенно спокойно. А подъедем к базе. Там нас будут ждать еще около двухсот человек. Это люди Ивана Мэра и Коржа. ха, -ха больше трехсот бойцов, артиллерии... Да мы там все с землей сравняем. Пушек, правда, всего семь штук и 10 минометов, Но, думаю, этого будет достаточно. Будем лупить до тех пор, боеприпасов с собой полно, пока эти уроды оттуда разбегаться в разные стороны не начнут. А мы их будем встречать. Да и бежать там особо некуда. Две дороги, два въезда-выезда с базы. Окружим их, и все. Именно такой был план, простой до безобразия. Пленных никто не собирался брать. «Вот языка бы, конечно, но хрен его знает, кто там из них знает про этот институт с животными. Повезет — возьмем языка. Нет, дай шут с ними». «Колонна, стой!» — раздалась в эфире короткая команда «Тумана». Спустя пару часов езды. Наша железная гусеница остановилась. Некоторые из машин свернули в лес под защиту здоровых веток деревьев. Мужики тут же стали выбираться из тачек и разминать ноги. Кое-кто типа сливы тут же рванули к ближайшим кустам. Остановились мы на Большом перекрестке, где пересекались железные и грунтовые дороги. На железке была стрелка, которую можно было руками перевести и двигаться на поезде, либо в сторону базы, либо в сторону поселка. Это если с шахты ехать. Соответственно, из базы то же самое. Стрелку перевел и едешь либо на шахту, либо в поселок. Правда, эту стрелку мы взорвали еще вчера, как и около 50 метров самой железной дороги. Взрывали по уму на стыках рельс. Так что, если тут когда-либо еще и поедет поезд, то ремонтной бригаде придется постараться, чтобы ее восстановить. Ну и сама дорога. Также с шахты в сторону поселка. Я все переживал, когда мы сюда сейчас ехали. Думал, что тут уже стоит эшелон с бандитами, и они восстанавливают полотно. Но нет. Две баги с нашими разведчиками доложили, что тут никого нет. Они же нам и сообщили что на земле есть свежие отпечатки от протекторов Белазов и тракторов. Следы вели в сторону шахты. Естественно, мы тут же стали обсуждать в эфире свежие следы от машин. Сошлись во мнении, что эти тачки не с той базы, слишком до нее далеко. И там такие места есть, где Белаз точно не проедет. Мы же на поезде ехали, видели? Значит, эти ухари были где-то недалеко» и, получив сигнал о восстании на шахте, рванули туда, чтобы там его подавить и разжиться золотишком в качестве премии. — Ну и что дальше делаем? — спросил вышедший из кустов слива и вздохнувший с облегчением. — Саша, прием! — зашипела моя рация голосом тумана. — На связи. В монстр мой бегом со сливой. — Вот сейчас нам, походу, и найдется работенка, — снова забираясь в чероки, ухмыльнулся я. Туман с грачом ехали в головном монстре. И там же был наш передвижной штаб. Меньше чем через минуту мы уже забирались внутрь этой здоровой машины. «Вам задание», — повернувшись к нам от небольшого стола, на котором лежали какие-то бумаги и карты, — сказал Туман. «Сейчас прыгайте в баги и мчите к шахте. Задача — выманить их оттуда и привезти сюда. Также постарайтесь выяснить, сколько у них коробочек. Судя по следам на земле, тут проехал Белас и два трактора». «Ну а мы тут их встретим», — добавил Грач. Только сами под пулей не лезьте. «Справитесь?» — спросил Туман. «А почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Крота нам только дайте, пусть он за рулем сидит». Крат, бегом в монстр!» Тут же взялся за рацию Туман. Едва мы выпрыгнули из монстра наружу, чтобы дождаться крота и найти себе тачку для столь увлекательной поездки, как сюда к монстру подлетела как раз одна из баги. «А вот нам и тачка!» — обрадовано произнес Слива. Но не тут-то было. Из баги почти что катапультировался казак и заорал во все горло. «Пацаны, Беласа, трактора едут сюда! У нас минимум сорок-пятьдесят! Они со стороны шахты прут!» Выпрыгивая с другой стороны, также заорал колючий. Это была одна из баги наших дозорных. Туман отправил пацанов вперед нашей колонны, чтобы они объезжали окрестности, и мы не угодили в какую-нибудь ловушку, либо не нарвались на неприятеля по дороге. Вружья! зарал высунувшись из монстра туман. «Сколько коробочек?» «Белас, два трактора и два джипа!» — тут же ответил казак. Практически мгновенно одна за другой посыпались команды. Поднялась не то что паника, но ноги в руки взяли все. Спустя пару минут нашу колонну с дороги как ветром сдуло. «Ох, мать твою, что же началось-то?» Мат в эфире стоял до небес. «Да тут и без рации разговаривали все только на этом языке!» Все наши тачки загнали подальше в лес. Одни бойцы тут же нарубили веток, стали заметать следы от наших машин на дороге. Другие — копать окопы, третьи — сооружать укрытие для пушек. Я в жизни бы не поверил, что можно выкопать окоп на одного человека за 15 минут, если бы не увидел это своими глазами. До чего греха таить, я и сам с пацанами копал капонир для пушки. Все семь пушек мгновенно цепили от машин и на руках растащили в разные стороны от дороги. Вот там-то мы уже и копали. Для них эдакие ямы. Это все хозяйство тут же накрывалось свежесрубленной зеленью. Мы копали, как роботы. Я только продолжал слышать команды наших командиров, маты и оки пацанов. «Время, вашу мать!» Не стесняясь выражений, снова заорал на всю округу туман. Спустя тридцать-тридцать пять минут. «Всем затаиться, как мышам! Никому не двигаться и не дышать! Минеры, вашу мать! Что вы там возитесь на дороге?» Сидя в своем окопе, который копали сливы с нямой, я увидел, как четыре наших бойца что-то яростно закапывают на дороге. Присыпав землей очередную ямку, они ломанулись в лес так, как будто за ними гналась куча ежей. «Вот только попробуйте мне обосраться! Вот только промахнитесь!» — услышал я голос Рифа. Повернув голову, увидел, как он стоит около двух пушек и втирает что-то рудиным расчетом. «Апрель, свали отсюда нахрен!» — зашипел на него Риф. «Апрель, иди к нам!» Весело позвал его Слива. Расположились мы метрах в пятьдесят от дороги. Можно сказать, что пушки будут лупить по белазам и тракторам прямой наводкой. Для пулеметов и кордов это тоже не расстояние. Я еще в коллиматорный прицел своего автомата посмотрел. Дорогу видно отлично. Одиночными точно в кого-нибудь попаду, наверное. Где-то там дальше, в лесу, на поляне, стоят минеры. Как нашли эту поляну, я не знаю. Но, судя по тому, как на весь лес орал маленький, а его дублировал большой, поляну так и нашли. Минометам-то нужна открытая площадка, иначе первой же выпущенный мина зацепит ветки деревьев и своими осколками накроет расчет. «Я вам, вашу мать, сказал, свалить с дороги!» Снова заорал Туман. Снова смотрю на дорогу. Вижу, как с той ее стороны выбираются разом человек десять. «Да мы вот тут минировали, Туман!» Ответил один из них, тяжело дыша. «Сунутся сюда, и кирдык! Быстро в лес!» Все. Мы сидим как мыши. Птички вроде сначала притихли, но тут то одна, то другая начинают чирикать. Сначала негромко, а потом, словно убедившись, что все эти странные люди, то есть мы, перестали орать, начали снова свою песню. «Маленький, с тебя наводка минометов!» Это уже голос Грача. «Сделаем!» «Где маленький, где Грач, я так и не понял». «Пацаны, начинаем работать после подрыва заряда на дороге!» Снова голос тумана. «Риф!» «Ваша задача белазы трактора. Маленький. Минометы работают по тракторам». «Ну, сейчас повеселимся», — ухмальнулся Слива, удобнее устраиваясь в стрелковой ячейке. Я лежал за поваленным деревом. Ячейку выкопали прямо под ним. Неплохое такое место. «Пацаны», — подал голос колючий, — «как вы думаете, сколько этих уродов в тачках?» «Замочим всех, потом сосчитаем», — ответил откуда-то сбоку паштет. Ах ты ж мать твою! Вот же наши мушкетеры-то продуманные! Эта великолепная пятерка уже измазала себе рожи грязью и напихала себе в одежду веток. В общем, они каждый превратились в куст.